Глава третья. Скорее всего, и третий хвостовой поезд анархиста Мацепура ушел бы от преследования Арджоникидзе. При однопутной железной дороге перехватить их было почти невозможно. От самой Тихорецкой Серго висел на хвосте уходящих поездов, отбивал категорические телеграммы по линии следования. Но все безуспешно. И выручил его толковый комендант станции Сарепта, не убоявшийся выполнить телеграфный приказ чрезвычайного комиссара, любыми средствами остановить банду. Комендант, кстати, старый партиец, бывший ротный командир из отряда Сиверса, приказал разобрать стрелки и минировать выходы со станции. Команда у него была малочисленная, и все же, удобно устроившись с пулемётом «Максим» на водонапорной башне, они выдержали осаду полупьяной братьи до подхода настигавшего их бронепоезда. Сам комендант в перестрелке получил ранение. Орженикид задавез его до лазарета в Царицыне и сдал на руки врачам со строгим поручением, Сделать все возможное. Фамилию раненого записал на всякий случай в блокнот, на глазах врачей. Фамилия была странно двойная. Овсянкин Перегудов. Из солдат Волынского полка. Большевик с тюремным и прочим стажем. Что касается морского альбатроса Мацепура то его полупьяного с двумя конвойными казаками пришлось припроводить в тюрьму по ведомству ЧК. Он был в загуле, никаких путных ответов на вопросы в первый момент добиться не удалось, только плакал и матерился, глядя на красные околыши конвойных. Опять казачки-лампасники пиратничают, как у девятьсот клятам паразиты. С тем и увели его конвойные без лампасов. Два эшелона Петренко в царицы ненадёжная обложили красные отряды Тулака и чекиста Павина. Можно было взять бандитов в одну ночь, но тут в город ворвались новые бронепоезда под черным флагом. С Поваринской ветки банда Маруси с Камышинской отряд сибирских анархистов Воронова Началась артиллерийская перепалка по всему городу. Петренко выскользнул на обводную дорогу. Вообще, на взгляд Орджоникидзе, царицын в эти дни являл собой некий новый Вавилон, потерявший разум и кончающий последние часы жизни в сумасшедшем разгуле. По вечерам в городских садах гремели оркестры, Свирепствовала городская малина и поножовщина. Вовсю шумела барахолка на базаре. Обыватель, как всегда, спешил одеться не хуже других. А барахло кем-то реквизировалось и снова перепродавалось на толкучке. Карманники из кокори пели в трамваях, пританцовывая чечетку. Весело было нам, все делили пополам. А на путях стреляли пушки, и сотни офицеров, не приписанных к войскам, бродили по тайным квартирам, вязали подпольную сеть. Военным специалистом в штабе обороны сидел бывший генерал Носович, доверенный самого наркому по военным и морским делам Троцкого, и городской голова Сергей Минин, он же партийный руководитель новой Красной Царицынской губернии кажется, отчаялся навести в городе какой-нибудь порядок. Шесть хлебных маршрутов для Москвы и Питера стояли на запасных путях, но их боялись выпускать за черту города, на разграбление анархии. К тому же слышно было, белоказаки-повстанцы перерезали под Арчидой линию на Поварино, как раз в тех местах, куда две недели назад Серго отправлял из Ростова экспедицию Федора Подтелкова. Потом появились в штабе Фролов и Френкель, принесли тяжелые известия из Задония. Вся экспедиция погибла во вражеском окружении. Серго дождался Ковалева и спешно сформировал большой отряд Дон Ревкома направил в сторону арчеды. Вместе с королёвым тем же бронепоездом в Москву, отправился с ворохом нерешенных дел Минин. Орджоникидзе предполагал вплотную заняться, наконец, объединением разрозненных крупных и мелких красных отрядов, для чего из Ставрополя в Царицын переводился срочно штаб Северокавказского округа с военруком Снесаревым, но тут, словно снег на голову, упало новое известие, пострашнее прочих из Екатеринодара. Там взбунтовался, вроде бы, и грозил уничтожить всю гражданскую и политическую власть главком Кубана Черноморской Республики автономов Плотный клубок событий давил, лишал сна и покоя. Одно начатое дело приходилось бросать и хвататься за новое, более срочное. К концу мая Серго уже мчался литерным составом на Кубань. В Екатеринодаре проходил третий съезд советов в Кубано-Черноморье. Все действующие лица возникший возникшей распри оказались на месте. Серго быстро вошел в курс дела. Александр Исидорович Автономов, неказистый, щуплый с виду донской хорунжи, в золотых очках, И с интеллигентной речью, он был сыном директора Новочеркасской гимназии, никак не походил с виду на мятежника, либо какого-то нового Бонапарта, как его окрестила местная газета. Сидел в тюрьме при Каледине, а выйдя на свободу, тотчас бежал в Миллерова, главка верху советских войск Антонову Авсеенко. После месячной работы в Красном штабе и соответственной политической проверки получил мандат совнаркома на организацию красных отрядов на Северном Кавказе. В это время через Тихорецкую двигалась масса воинских частей Закавказского фронта. Солдаты были хорошо вооружены и настроены революционно. Поэтому автономному вместе с Тихорецким ривкомом удалось легко и быстро сформировать огромную и боеспособную армию до ста тысяч штыков и сабель. Находясь на территории Кубани, автономов сообразил взять к себе заместителем и помощником популярного здесь сотника кубанца Ивана Сорокина. Воевали они хорошо, взяли не только Екатерина Дар, но помогли даже советским войскам, и Дон Ревкому овладеть Ростовом. Держали перед лицом оккупантов немцев Батайск. бежавшие с Дона добровольческой армии вместе с отрядами Кубанского войскового правительства рассчитывала легко овладеть Екатеринодаром, создать в нем опору для развития всего белого движения на юге, будущего похода на Москву. Но войска автономово разгромили добровольцев и самостинников Рады, а генерал Корнилов был убит разрывом снаряда в полевом штабе. Недавно объединенный Кубано-Черноморский ЦИК создал главный штаб обороны, куда, разумеется, входил и главком автономов. И сразу же начались распри. Накалилась обстановка. Военная и гражданская власть как бы перестали понимать друг друга. Было уже решение об отстранении автономова с поста командующего, но сам автономов считал, что, имея полномочия от Совнаркома, не обязан подчиняться решению местного ЦИК. С виду все это казалось предельно простым. Орженикидзе сразу же предложил автономову подчиниться и сдать дела. Но суть споров и расхождений надо еще было выяснить, так как политические руководители требовали прямо расстрела автономного, а сами в ряде случаев путали и занимали крайние позиции по самым ясным вопросам. Так, например, большинство членов Кубана Черноморского ЦИК склонялось к левым по вопросу о мире, саботировала директиву центра о потоплении черноморского флота в бухте вроссийско отписали в москву что кубана черноморская республика не только может успешно обороняться но и способна вести серьезную войну с немцами с шансами на успех наконец эти же люди готовили решение на съезде об отделении кубана черноморье со столицей в новороссийские от эры для углубления революции в мировом масштабе. Серго пригласил в свой номер для предварительной беседы лиц отчасти второстепенных в споре и мало заинтересованных в исходе автономовского дела. Председателя Совнаркома и заместителя председателя ЦИК Яна Полуяна Местного человека и комиссара при главкоме большевика Гуменного. Ясный день лился в высокие стрельчатые окна самого большого в городе Богорсуковского дома, подаренного хитроумным армянским купцом, миллионщиком советской власти. По центральной Красной улице маршировали пехотные части, вызванные для охраны и порядка на чрезвычайном съезде советов Давайте только короче, — сказал Серго. — У меня приготовлена докладная по этому делу, — сказал политком Гуменный, протянув ему несколько листов из бумаги и заодно устаревший уже номер газеты кубанских известий «Времени боев с добровольцами». Я говорил, и буду утверждать дальше, что распри с военными начались, как только из Ростова, к нам заявились Турецкий и Равикович. Они все это затеяли. — А что в этой газете? — спросил Серго. — Выступление Автономова на Втором съезде советов Вот я отметил специально для вас. Тогда Автономов вызвал своим выступлением бурю энтузиазма. И никто никогда не думал, что его через два месяца окрестят Бонапартом и заговорщиком. Серго прочел, отмеченные в газете. Это была часть выступления самого главкома на съезде. От имени армии позвольте выразить глубокую радость, что мы дожили до счастливого момента, когда свободно можем заседать вот здесь, и обсуждать вопросы нового строительства. От лица армии, стоящих ныне по пояс в снегу, по колени в воде, зорко стерегущих завоеванной свободы, стойко борющихся с контрреволюцией, я приветствую хозяина Кубани, областной съезд советов. Так в чем же дело, — обратился Серго к другому собеседнику Полуяну. Ян Полуян, душевно мягкий и уступчивый человек, находился в некотором смятении. Сырое бесцветное лицо его походило на большую вареную картофелину с расковыми глазками. Две небольших вдавленных окружности, смущенные глаза, еще одна внизу рот и небольшая шишка носа под подстриженными усами. Смущен Полуян тем, что вокруг святого дела, и свои же люди в чем-то не поняли друг друга, заспорили. И вот уже хватает один другого за горло, требует крови. Рассудку вопреки, наперекор, так сказать, революционным стихиям. — Пусть Гуменный дальше говорит, — сказал Ян Полуян. «Да — Да? — покосился на него Орджоникидзе. — Пожалуй. Послушаем Гуменного, если он не боится высказать собственное мнение. И что? Когда немцы попробовали шагнуть через Дон на нашу территорию, войска Сорокина, он стоит в Батайске, как вы знаете, нанесли такой лобовой удар, что немецкие войска захлебнулись и оставили эти попытки. «Это я знаю», — сказал Рженикидзе. «Правильно сделали» но наступать москва не велит сказал гуменный чтобы не нарушать демаркационные линии не мешать дальнейшим переговорам с немцами в харькове ну и для широкого разворота военных действий как штаб понимает у нас просто нет силы возможностей тоже правильно сказал ржоникидзе и опять с любопытством посмотрел на полуяна Теперь создали главный штаб якобы для помощи главкому, а на самом деле для того, чтобы обязать его к широким военным действиям. Замышляется еще десант в тыл немцам через Таганрогский залив. Отсюда споры бесконечны. Штаб создан, по-моему, для третирования и постепенного удаления автономого, что произошло в последние дни с приездом двух комиссаров нарком военно из ростова и заварилась вся эта каша товарищ серго но он не признает и начальника главного штаба иванова громко возразил ян полуян и вообще размахивает наганом. гуменный попросил серго прочитать далее текст его докладной там говорилось Самомнение и бестактность военно-безграмотного эсера Иванова, доходившего до того, что он каждую мысль главкома высмеивал тут же, не дав ему даже досказать, третируя всякий раз в глаза, превращало заседание в состязание насмешек друг над другом, мелких уколов, самолюбия и так далее. Хм. А кто такой в самом деле этот Иванов? — поинтересовался сергу Парикмахер из Новороссийска. Его привез наш председатель, товарищ Рубин. с Сквелой усмешкой сказал Гуменный. И мне лично сдается, что он о военных делах вообще знает понаслышке. А что СССР, то это проверено. — Мы не будем сейчас об этом, — запротестовал Ян Полуян. Достаточно, что его рекомендовали Рубин и Крайний, да и не в личностях дела. Автономов напечатал листовки о предательстве в штабе обороны. А сам окопался в Тихорецкой и объявил по существу нам тихую войну. Гербенский полк однажды вломился прямо на заседание ЦИК и арестовал депутата в полном составе. Серго строго посмотрел в сторону Гуменного даже так. В том-то и дело, что мы в Тихорецкой, товарищ Серго, ничего об этом не знали. Автономов, как только ему донесли о действиях дербенского полка, закричал «провокация» и дал строгое распоряжение освободить задержанных и расследовать, кто давал такое предписание. А задержанные, в свою очередь, тут же по освобождению сместили главкома, чтобы он не мог докопаться до виновника этой истории с Дербенским полком. Гнилая веревочка, товарищ Серго, но длинная, и попахивает крупной провокации. У нас, товарищи, здесь темный лес, который полон чудес, как в той сказке, где леший бродит. — заволновался Орджоникидзе. — Товарищ Полуян, в чем же дело? — Надо в таком случае говорить с Рубиным и Крайним. Автономов ведь прямо заявил, если мне придется силой оружия заставить понять, до какого позора дошла центральная власть Кубани, то я это сделаю. — Так тоже нельзя. Вмешался снова Гуменный. — Вы меня, возможно, не поняли или не совсем поняли, — сказал он, больше обращаясь к Полуян. — Я не просто отстаиваю линию Автономова, хотя он заслуживает этого, безусловно. Но дело не в личностях. Правильно Полуян заметил относительно Иванова. Дело не в личностях, а в массе, в наших казаках. Что значит сегодня сместить Автономова? или Сорокина, вы думали? Народ идет за идеей, а не за командирами, — сказал Полуян. В принципе, да. Но у нас на Кубани скажут по-другому. Вам не нравятся наши природные командиры? Тады, милые, воюйте сами и разъедутся по хатам. Не все, конечно, но найдутся и такие. А то еще и в обиду примут, затаятся. Под мобилизацию Деникину попадут. Что тогда? Сейчас у нас в частях больше ста тысяч штыков и сабель. Надо этим дорожить и не осложнять обстановки. Арджоникидзе задумался и долго молчал. Перед ним лежали кубанские газеты, которых передовицы вопили двумя крупными заголовками. «Предательство Автономова» и «Новый Бонапарт». Некий корреспондент В. Тбилелли требовал через газету, чтобы автономов перед лицом шестимиллионного народа принес повинную за свои действия и примирился с советской властью. Выхода, по сути, и не было, кроме как отстранить бывшего главкома. — Какова у вас повестка дня для съезда? — спросил Арджоникидзе, обращаясь к Полуяну. Тот достал бумажку, доложил сухо. Первый вопрос об автономове, потом о разгроме немцев и текущие вопросы о вооружении и продовольствии. Орженикидзе взял бумагу из рук Полуяна и сказал тоном приказа. «Это не повестка, товарища местная ерунда. У нас есть куда более важные вопросы, чем конфликт с автономовым. Тем более, что он уже сдал дела» вам что хочется непременно его расстрелять хм. запишем вопросы так первый о создании надежной обороны края но без провокации на батайском фронте второй об отношении брестскому договору поскольку этот вопрос здесь еще не потерял актуальности ссср и комков и карелин пожаловали и сюда и третий главнейший О хлебе. Москва и Петроград скоро начнут умирать с голоду, а вы тут собираете всемирный поход на Западную Европу. И попросил более спокойно. Увидите товарища Рубина, попросите его ко мне. Когда Гуменный и Полуян вышли, Серго подошел к подоконнику и в волнении отдернул штору. На красной светило солнце. Горожане лузгали семечки, латошники продавали пирожки и мороженое. Красноармейцы маршировали строем и дружно пели, никакой опасности и ниоткуда не предвиделось. А на душе было тяжко.